Глава 17, Стас некоторое время присматривался к цирку под названием «Семейный обед», а потом принялся ухаживать за Евой, словно передразнивая Эриха. Когда блондинчик подкладывал Саше кусок, Станислав мягко перехватывал ладонь девушки, целовал и просил еще пирога или сыра. Стоило Эриху прикоснуться к Саше, и Стас тут же касался Евы. В конце концов девушка ощутила себя готовой на убийство. И в это время, спасая всех, раздался звонок ее телефона. «Да, мам!» Девушка нервно нажала прием. «Ивушка, мы с папой решили заглянуть к вам вместе с Лизой. Там для свадебных столов приготовили варианты украшений». «Мам!» Евдокия заметалась взглядом по кухне, судорожно придумывая отмазку, но голос в трубке спокойно потребовал. «Ворота открывайте, мы уже тут». Делать было нечего. Саша пошел открывать ворота, Ева полезла в холодильник за вредной едой для гостей, Стас просто вышел в холл, чтобы встретить родичей, и в суете встречи Эрих куда-то пропал, за что все обитатели дома были ему несказанно благодарны. Встречать вышли к воротам. Мама и сестра выпорхнули из папиной машины, расцеловались с Евой, Сашей и Стасом, Похвалили всех за цветущий вид и потребовали чаю и бутербродов с дороги. Пришлось вести гостей в столовую, но родительница сразу отмахнулась. "Ивка, не глупи. У вас такая уютная кухня". И первая потянула дочерей в широкую арку, прикрытую витражной дверью. Чай, кофе, бутерброды, как только тарелки наполнились снедью, Мужчины малодушно сбежали от дамского коллектива в курительную, а Евдокия осталась на растерзание любимым и любящим родственницам. «Ева!» – мама сделала рукой жест, выдающий ее волнение. «Ты уверена, что Стас не стеснит тебя? Все же вам с Сашей нужно обжиться, привыкнуть друг к другу». Девушка чуть не фыркнула в ответ. «Мам!» – она лукаво улыбнулась и стрельнула глазами в чопорную старшую сестрицу. «Если ты думаешь, что мы круглосуточно осваиваем Камасутру на всех предметах мебели, вспомни, что Саша принимает должность исполнительного директора холдинга. А у меня сейчас практика. Вечерами мы способны разве что кофе пить. Через трубочку». Елизавета слегка наморщила породистый нос, выражая свое неодобрение. «Я все же не понимаю, почему Станислав не мог остановиться у нас. В конце концов, наш дом даже больше вашего» и расположен ближе к городу». Ева тоже наморщила нос, стиснула сестру в объятиях и проговорила ей в ухо. «Потому что четыре вида вилок и пять видов ножей не входят в его понятие «неформальный отдых». «Ладно, ладно, я поняла». Сестра сдалась на удивление быстро, но тут же отомстила, вспомнив про каталоги. Она вынула из сумки пачку талмудов и вручила их Евдокии со словами. Леночка прислала образцы украшений для столов, розетки для гостей, жениха и свидетелей. Закатив глаза, Ева углубилась в глянцевые фото, любую с изящными формами и цветовыми сочетаниями. В курительный шел свой разговор. Отец Евы расспрашивал Сашу о делах, уточнял списки согласований и документов, а заодно потихонечку выяснял, не собрался ли родственник супруги, наконец покончить с кочевой жизнью и осесть в родном городе. Стас вяло отбивался от поползновений дяди, но с интересом прислушивался к словам Саши. В итоге все трое увлеченно пытались убедить друг друга и отчаянно сопротивлялись убеждению. Когда смеющиеся дамы позвали мужчин испытать баню, Стас окончательно уверился в том, что Саша неравнодушен к Евдокии, но почему-то тщательно скрывает свои чувства. Ева надела красивый синий купальник, подчеркивающий ее хрупкость и безупречную красоту. Елизавета привезла с собой сплошной костюм белого цвета, превращающий ее спортивное тело в подобие греческой статуи. Посмеивающаяся мама красавица дочерей отыскала в машине темно-красное плетение эластичных лент, пошутив насчет праздничной упаковки. Мужчины одобрительно хмыкнули, увидев дам, а затем быстро скрылись в предбаннике. Женщины переглянулись и засмеялись. «Слабаки!» – выразила общее мнение мама. «Испугались, что плавки не удержат их интерес». Лиза в ответ сердито фыркнула. Она не одобряла столь откровенных высказываний родительницы. А Ева, наоборот, хихикнула. Ей было немного жаль, что Саша промолчал. Парились раздельно. Банька была небольшая, но выстроена с соблюдением всех правил сохранения тепла. Поэтому в первый жар отправились мужчины, полируя хорошее настроение безалкогольным пивом и квасом. Ночевать родители Евы не собирались, но весело провести время никто не мешал. Дамы отправились во вторую очередь, и Ева снова заметила, что душевное равновесие сестры нарушено. После бани Лиза против обыкновения не вспомнила про крему чистую одежду. Молча вышла в беседку в одном купальнике, выпила рюмку водки и, не стесняясь, мама закурила тонкую дамскую пахитосу. Присев рядышком, девушка толкнула сестру плечом. «Эй, что случилось?» «Ничего». Сестра затянулась и стряхнула пепел прямо на траву. Достала все и только. «Поделись. Последние два или три года сестры виделись гораздо реже, зато мнения друг друга ценили даже больше». «Илья. Он хочет развода» просто сказала Лиза, снова затягиваясь горьким дымом. «У него есть причина? Или так лучше для дела?» уточнила Ева. Она, супруга сестры, недолюбливала давно. Знала, что женился только ради объединения капиталов. Знала, что пользовался связями жены, ее умениями безупречно вести дом, принимать гостей и организовывать всевозможные переговоры и встречи. Все это не считалось бы предосудительным, если бы зять уважал Елизавету. Даже в кругу родственников и друзей он умудрялся брякнуть что-то типа «Ах, Лизонька, чудный прием, жаль, крабов привести не успели». И тем сводил на нет душевное равновесие жены в один миг. Еще хуже стало, когда Лиза создала собственную фирму, организующую банкеты, съезды и корпоративы. Теперь к пренебрежению добавилась ревность и мелкие гадости. До Евдокии доходила лишь десятая часть слухов, но даже этого хватало, чтобы желать взять у неделю бурного отравления или хотя бы болезненного падения с высоты собственного роста. Причине 18. У нее толстая жопа и пятый месяц беременности. Без эмоций ответила Лиза. Ева прикусила губу. У Елизаветы не было детей, хотя врачи не могли найти причину. И беременность любовницы мужа Выбивала ее из колеи сильнее, чем сам факт измены. «Что ж, все складывается просто отлично!» Внезапно заявила Ева и вызвала удивленное оживление сестры. Виновник развода он, значит, согласно контракту, выплатит компенсацию с процентами. Деловая репутация ему еще дорога, и от своей фирмы он отказываться не захочет. «Твой бизнес останется при тебе, а с остальным поможет Стас». Лиза попыталась возразить, но младшая сестра сразу перехватила инициативу. «И не спорь, я сейчас позову его и обрисую ситуацию. Он сам тебя в обиду не даст». Под бешеным напором младшей сестры старшая дрогнула и опустила ресницы. Она думала, что никто-никто на свете не знает ее самый большой секрет. Лиза любила Стаса. Любила с того самого момента, как увидела 12 лет назад. Но ее контракт был уже подписан. На руке красовалось обручальное кольцо, и ее представления о правильном не включали в себя роман и побег из-под венца с парнем, моложе ее на 5 лет. А Ева знала, что укроется от подростка. Именно поэтому Стас не принимал предложения Мясоедова-старшего остаться в родном городе и возглавить филиал. И по той же причине он приезжал каждые два-три года, когда силы и терпение иссякали, а жизнь вдалеке от Чеканова профиля Елизаветы становилась совершенно невыносимой. У Евдокии слова не разошлись с делом. Она моментально выскочила из беседки, влетела в гостиную и с порога объявила. «Папа, ты в курсе, что Лиза и Илья разводятся?» Отец удивленно вскинулся, а Ева, не теряя напора, продолжила. «Любовница Ильи беременна, так что даже доказательства измены не нужны. Через 4 месяца достаточно будет тест на отцовство сделать». Пока мужчины переваривали это громкое заявление, Ева уже повернулась к Стасу. «Братик, этот тип смеет угрожать моей сестре. Собирается отнять у нее бизнес. Ты же ее защитишь? Лиза приглашает тебя пожить у них, пока юристы будут заниматься разводом». Последний выстрел достался Саше. «Милый, я надеюсь, ты поможешь провести аудит фирмы до того, как мой бывший зять спрячет все деньги в офшорах». Тут Ева, наконец, выключила капризную девочку и обычным голосом сказала. «А теперь я сообщу маме, и этого козла закопают в его собственном саду». Потом развернулась и вышла с чувством глубочайшего удовлетворения. Она свое дело сделала. «Сейчас еще братьям позвонит, и можно будет вести Лизу отмечать развод». В результате ошеломительных новостей мама запретила отцу садиться за руль, вызвала из города трезвого шофера, расцеловалась с Евой, помахала Саше и увезла плачущую Лизу из Стаса в свой дом. Стоя у ворот, Евдокия зябко обняла себя за плечи, чувствуя, как ее отпускает напряжение долгого дня». Саша закрыл тяжелые створки, и они вдвоем медленно пошли к дому.